плену у черного камня. Когда Чарли закончил работу, была уже ночь. Над пустыней зажглись яркие звезды. В ту ночь Чарли Блэк не мог спать так беззаботно, как всегда. Он ворочался сбоку на бок, придумывая способ обезвредить последнее волшебство старой гингемы. Так, ничего и не придумав,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 Похоже, что камень не отпустит нас от себя, — помрачневшим голосом сказал моряк. Элли вздрогнула. — Все-таки не надо падать духом, — продолжал Чарли. — Будем думать, и, быть может, нам удастся пересилить чары-гингемы. Весь день прошел в мучительных пытках. Не раз пробовали путешественники уйти от камня то пятис, то ползком.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 Увеличивая порции для Элли и Татушки, одноногий моряк сокращал свою. Он похудел и высох. Кожа на его лице обвисла складками.